Норма пускается в путь. 8 часов тридцать три минуты. После разговора с мужем Норма вновь плеснула в лицо ледяной водой из-под крана и заметалась по дому, хватая сумочку, страховой полис тети Элнер, зубную пасту, щетку и прочие мелочи, что могут понадобиться в больнице. Долгие годы она жила в ожидании неминуемой беды, и когда беда пришла... Норма рада была, что встречает ее во всеоружии. 10 лет назад она приготовила папку под названием «Скорая помощь тетя Элмер». В гараже у нее был припрятан запас на случай землетрясения. Вода в канистре, спички, 6 бутылок соуса чили, гормональные таблетки, лекарства от щитовидки, аспирин, баночка крема Мерл Норман, жидкость для снятия лака и пара сережек. Конечно, что на Элмвуд-Спрингс, штат Миссури, обрушится землетрясение. Вероятность не слишком велика, но лучше все предусмотреть. Собрав все необходимое, Норма выскочила из дома. На бегу крикнула вышедший во двор соседки «Я в больницу, тетя опять упала из дерева», плюхнулась за руль машины и сорвалась с места. Соседка, плохо знавшая Норму, проводила ее взглядом, гадая, что понадобилось ее тетке на дереве. Круто завернув за угол и вырулив из квартала, Норма помчала по улицам на самой большой дозволенной скорости, чтобы не нарушать правила. В прошлый раз, когда тетя Элна упала с дерева и Норма поспешила на помощь, ее впервые в жизни оштрафовали за превышение скорости, и вдобавок отъезжая, она чуть не раздавила полицейского. Не будь тот приятелем Мэки, упрятали бы Норму в тюрьму до конца дней. Второго штрафа она старалась не допустить, поэтому скорость не превышала... Но мысли ее неслись во весь опор. Оглядываясь на прошедшие полгода, Норма злилась еще пуще и винила Мэкки во всем, что случилось с тетей Элнер. Ведь останься они тогда во Флориде, вместо того, чтобы возвращаться домой. Все было бы хорошо. Выехав на автомагистраль, Норма целую вечность ждала зеленого света на перекрестке и вспоминала тот злосчастный день ровно полгода назад. Случилось это во вторник после обеда, когда тётя Элнер ушла в местный клуб играть в лото. Норма вернулась из клуба худеем вместе в самом радужном настроении. Она сбросила почти килограмм, получив в награду от руководителя наклейку «Улыбочку». И тут Мэкки преподнёс сюрприз. Он с решительным лицом поджидал Норму в гостиной и встретил словами «Садись, поговорим». «Господи, о чём?» — вскинулась Норма — А услышав просьбу мужа, ушам не поверила. Едва Мэкки пережил кризис среднего возраста с опозданием на 10 лет, и они, продав магазин скобяных товаров, дом и почти всю мебель, переехали вместе с тетей Элнер и котом Сонни на край света в Верри-Бич, штат Флорида, а Мэкки уже просится домой. Всего два года прожили они в нежно-зеленом блочном домике с тремя спальнями, внутренним двориком, и видом на лимонную рощу. И тут Мэкки заявляет, что сыт по горло Флоридой с ее ураганами, дорогами и старушками за рулем, которые ползают со скоростью тридцать миль в час. Норма опешила. «Как это? Мы все распродали и целых два года приводили в порядок новый дом, а ты хочешь вернуться?» да при том, что несколько лет подряд я от тебя только и слышала, жду не дождусь, когда мы уедем во Флориду?» «Так-то ну так, но...» Норма перебила мужа. «Перед отъездом я тебя спрашивала, ты твердо решил? Ты ответил, само собой, нечего тянуть, давай поторопимся и покажем пример нашим ровесникам». «Да, но... А не ты ли меня надоумил отдать все зимние вещи бедным?» «Зачем тащить во Флориду старые пальто и свитера? Ведь больше не придется ни листья убирать, ни снег чистить. Твои слова!» Мэкки ерзал на стуле, а норма продолжала. «Теперь у нас нет ни дома, ни теплой одежды. И даже речи быть не может ни о каком возвращении». «Почему это? Нельзя нам возвращаться. Что люди подумают? И что они подумают?» Решат, что мы безалаберная семейка. качуем с места на место, как цыганский табор. Норма, мы переехали один раз за сорок лет. Куда нам до да цыгана безалаберных семейек А Линда что скажет? Она поймет, что в наши годы тянет поближе к родным местам, к старым друзьям. И для чего тогда, спрашивается, было уезжать? Ответ на этот вопрос... Мэкки прокрутил в голове множество раз. «Думаю, жизненного опыта прибавилось». «Жизненного опыта?» «Да уж, ни дома, ни зимней одежды, зато жизненного опыта хоть отбавляй, Мэкки! Если ты чувствовал, что тебе здесь не понравится, к чему затеял переезд?» «А откуда мне было знать, понравится или нет?» И если уж на чистоту, Норма, тебе здесь тоже не сладко. Да, не сладко, согласилась Норма. Но я не то, что ты, Мэкки. Я как могла старалась привыкнуть, и не хочется думать, что эти два года я потратила зря. Мэкки вздохнул. Ладно, ладно, остаемся. Не хочу тебе портить жизнь. Норма тоже вздохнула. Мэкки, ты же знаешь. «Я тебя люблю, я все сделаю по-твоему, но ради бога, подумай хорошенько. Нам устроили такой прощальный вечер, а мы приползем обратно, здрасте, а мы вернулись, принимайте. Вот будет позорище!» Мэкки взял норму за руку. «Родная, кому какое дело? Столько людей уезжают, а потом возвращаются домой. Ну, а я не из них!» «А что, тётя Элмер, с ней-то уж вы точно всё обсудили!» «Она вернётся с радостью, но решать тебе. Как скажешь, так она и сделает. Чудненько. Как всегда, двое против одного, и если я откажусь, то на меня все шишки посыплются». Норма умолкла, глядя на Мэйки в упор и часто моргая. Наконец выговорила. «Ладно уж, возвращаемся». Только обещай, что хотя бы пару лет ты нас больше никуда не потащишь, и мы поживем спокойно. Третьего переезда подряд я не переживу. «Обещаю», — сказал Мэкки. «Что творится? Ужас, как ты меня расстроил. Теперь разве что мороженое утешит». Мэкки подпрыгнул от радости. «Значит, решено». «Сиди, родная», — сказал он, — «я принесу. Тебе два шарика или три?» Норма полезла в сумочку за носовым платком. «Пожалуй, три. Худеем вместе, я всё равно не пойду, раз мы уезжаем». К счастью, домик с террасой и видом на лимонную рощу удалось продать очень скоро. Через три дня нашёлся покупатель, а через месяц они получили деньги. и все равно переезжать второй раз было очень хлопотно. Хорошо хоть Норма распродала не все свои безделушки. Керамическая музыкальная шкатулка с танцующими аистами и любимая шляпка в тяжелые минуты всегда служили ей утешением. По дороге домой, под неумолчной вопли Сони, Норма уговаривала себя не брюзжать, дабы не уподобляться матушке, но ее терпение лопнуло, когда тетя Элнер фыркнула с заднего сиденья. «Норма, думай о хорошем. Радуйся, что вы не продали свои места на кладбище». «Не успел я начать новую жизнь, а мы уже возвращаемся домой умирать, как старые слоны», — пожаловалась она. К сожалению, за те два года, что они провели во Флориде, цены на недвижимость в Элнвуд Спрингс подскочили почти вдвое. Рождались компьютерные фирмы, хлынул новый народ. Некогда крохотный городишко разрастался вширь. Строился ещё один гигантский торговый центр, жители перебирались в предместия, а их с Мэкки прежний дом, красивый, кирпичный, с четырьмя спальнями, снесли, освободив место для многоэтажки, хоть занимал он всего-навсего клочок земли. Элнер оказалась самой дальновидной. Дом свой она решила не продавать, а сдала друзьям Руби. Те съехали, и Элнер смогла вернуться. А Норме и Мэкки пришлось довольствоваться домиком с двумя спальнями в новом районе, Арбор-Спрингс. Да и то денег не хватило, и Мэкки был вынужден устроиться на работу в магазин «Всё для дома». Норма упрашивала тётю Элнер перебраться к ним или на худой конец в центр ухода за престарелыми, но тётя Элнер предпочла свой дом. а Мэкки, как всегда, поддержал ее. И вот, по его милости, Норма спешит к своей старенькой тете, у которой наверняка сломана рука, нога или еще того хуже, ведь может статься, что она сломала шею, лежит парализованная и до конца дней будет прикована к инвалидной коляске. «Ужас!» — думала Норма. «Вот несчастье, если бедная тетя Элнер Не сможет ходить. Хорошо бы купить ей новомодную коляску с моторчиком. И надо же было такому случиться сейчас, когда они переехали в дом без пандуса. Что ж, придётся Мэкки соорудить пандус. Ведь в крошечном домике тёти Элнер на троих места не хватит, не говоря уже о Линде с дочкой, которые часто приезжают погостить. «Под делом тебе, Мэкки!» — вырвалось у Нормы. «Всё из-за того, что меня не послушал». Трое в машине у светофора уставились на Норму как на сумасшедшую. Домчав до следующего перекрестка, мысли у нее тоже неслись с бешеной скоростью, Норма подумала, может, Мэкки не так уж виноват? Надо было настоять на своем и вообще не соглашаться на переезд во Флориду. Она ведь предупреждала Мэкки о своих дурных предчувствиях, но они так часто мучают Норму, что и не разберешь, где и вправду дурное предчувствие, а где просто нервы разгулялись. И не знаешь, когда настоять на своём, а когда рот на замок. Вот и приходится молчать. За квартал от дома тётушки Норма уже и думать забыла о Мэке и винила во всём одну себя. «Да всё я виновата», — всхлипывала она. «Не надо было бросать её одну в старом доме». Оглянувшись, Норма опять увидела машину, чьи пассажиры глазели на неё у предыдущего светофора. Опустив стекло, она сообщила, Моя тетя упала с фигового дерева. В тот же миг зажегся зеленый, и авто с зеваками умчалось прочь на полной скорости.